Глава 17. Вечером приползаю, еле живая. В голове пеленой плывут цифры, формулы. Наверное, я и правда взвалила на себя многовато, но это такой кайф. Я наконец-то учусь, а не пытаюсь выжить. Сейчас душ и спать. Сил нет на завтра собирать учебники. Утром пораньше встану и все сделаю. Киваю Юльке, которая лежит на кровати со своим ноутом, молча раздеваюсь. Язык уже не ворочается. Последний час зависала с нашими у Царулева и до хрипоты спорила с Вадимом про стрелу времени. «Вообще-то сегодня нет факультатива, все спонтанно получилось. В чате Аркадий бросил кличну и...» «Ты что-то позднее обычного», замечает соседка, поправляя очки на худеньком сердцевидном лице. «Спать сразу?» «В душ сначала». С трудом выговариваю, я иду отмокать. Вода кое-как, но помогает пройти в себя, я даже пободрее себя чувствую, поэтому решаю почитать на ночь биографию Эйнштейна, Айзексона на английском. «Мир, я слышала сегодня на Большой перемене, Ульсон зажгла, да?» Улавливаю в голосе шелест участие и любопытство, но второе явно преобладает. «Хочешь об этом поговорить?» «Зачем-то спрашиваю я». Юлька мало стушуется, но не отступает. «Если ты не против?» Говорят, она там про свадьбу своей сестры с темным трепалась. «Ага». Нарочит, равнодушно отвечаю я. «Если знаешь, чего спрашиваешь?» «Просто не очень понимаю». Она задумчиво разглядывает меня, будто хочет найти ответ на моем лице. Он же сказал, что, ну, когда собирал всех перваков на дотации, типа ты особенная, и никто из нас не будет, как ты, потому что ты с ним. Ну, мы все так поняли, а получается... Юль, не будь наивной. Уже не сдерживаю я раздражения. Юлька ни в чем не виновата, но и я не железная. Это для таких дурочек, как ты или я, это странно, а для Баева и таких, как он... Господи, да вспомнив писку Шумского. Сама же рассказывала, что он или кто-то из его дружков сларченко, и они не на звезды глядели. Или тот видос с Минетом. Они женятся на одних, а обычные, простые, типа меня или тебя, или той же Катьки. Ну, не сравнивай меня с Ларченко. Перебивает Шелест, и я ей благодарна за это. Мы с тобой, или ты с Баевым. Вы все-таки жили с ним? Ну, как? Нет, не жили. Взрываюсь я. Биография Эйнштейна летит на пол. Не жили, Юль. Но все, понимаешь, абсолютно все в Академии считают, что я его подстилка. Временная даже не подружка, а так, поломойка с расширенными функциями. А женится он на чистой и прекрасной девушке из очень приличной семьи, на той, на которой его семья сказала жениться, и он позволяет всем так думать. Артему плевать, он просто не понимает. Думает, если за мной его бугаи ходят и в коридорах дорогу уступают, значит, все хорошо? Ни черта не хорошо. Юлька будто съеживается от моих слов, похоже, она сама пожалела, что подняла эту тему, а я уж тем более. Прооралась, а легче не стало, только накрутила себя, уже и слезы на глазах вот-вот навернутся. «Да никто особо так не думает о тебе», — неуверенно бормочет шелест. «И вообще многие бы хотели оказаться на твоем месте. Понятно, что Баев — это топ, у него дед сенатор, он тут царь и бог. Может, он и не женится, ему уже всего 22. 23. Поправляю я свою разговорчивую соседку. Спасибо, что пытаешься меня успокоить, но это не нужно, правда, я сама совсем разберусь. И вообще-то у нас был договор, что Баев у нас под запретом. Он в вечном бане». Шелест тихонько смеется, а потом комично показывает, как запирает на замок свой рот. Невольно улыбаюсь, желаю ей спокойной ночи, выключая свой прикроватный свет. Засыпаю мгновенно, что снилось, не запоминаю, и лишь утром подбираю Эйнштейна с пола. Вчерашние переживания уже не кажутся такими ужасными. Чего тут обо мне не говорили и как не оскорбляли? Вытерпела, и это как-нибудь тоже вытерплю. Но больше никогда не подпущу к себе Артема, пусть только объявится. Вторую пару «Матан» нам неожиданно отменяют. Демьянов заболел, но никто не расстроился, просто разбрелись кто куда. А я почему-то иду не в читалку, не в медиа-центр, а спускаюсь на первый этаж, чтобы одеться и сделать пару кругов вокруг основного корпуса, может даже на стадион забрести. Разумеется, в ушах будет звучать очередная лекция, но я хоть на свежем воздухе погуляю, а то времени совсем нет. Хвалю себя за отличную идею, у выхода на улицу меня окликает женский голос. «Мирослава!» Мирослава, оборачиваюсь, и все мои мысли о прогулке и лекции в наушниках летят к чертям. Нервно дергаю вверх молнию куртки, и зря, лишнее внимание привлекаю к своему одежде. Да, на контрасте со светлой и явно натуральной шубой в пол моя куртка, как и сама я, выглядим очень бедно, нищебродски. Снегурочка прекрасная и волшебная. Проносится у меня в голове, когда она подходит ко мне, улыбается, когда в незнакомый, а у меня земля из под ног уходит, и вовсе нет восторга. «Привет, Мирослава. Извини, что так окликнула тебя по-свойски немного. Я Настя. Помнишь меня? Анастасия Сбарская. Мы виделись в прошлом году на открытии онкоцентра. Ты еще была с Артемом, он рассказывал про твоего дедушку. Ты произвела на всех впечатление. Как будто я могу ее забыть. Первая и единственная любовь Баева. Да если б не лоботомию сделали, все равно про Настю помнила бы». «Привет, помню, конечно. Надо же что-то сказать. И тут с губ срывается. Отлично выглядишь. А как же...» осекаюсь и со стыдом отворачиваюсь, у меня получилось очень некрасиво, гораздо бестактнее, чем у Юльки, которая вчера меня Ибаева ковыряла. Настя чуть меняется в лице, на нее словно тень опускается. Но она все-таки улыбается отвечает довольно доброжелательно. Ты про Женю знаешь, наверное, конечно, знаешь. Мы обе молчим. Следовало бы выразить свои соболезнования, вот только цветущий вид Насти никак не вяжется с образом безутешной вдовы, которой нужны сочувствие и поддержка. «Знаю. Извини, я не хотела. Я...» «Все хорошо?» Настя теребит в руках белой перчатки. «Ну, нехорошо, конечно, но жить надо дальше, и Женя, он точно не хотел бы, чтобы я замкнулась в своем горе». «Ну да, конечно. Не представляю, что нужно говорить в таких ситуациях, но Настя берет на себя инициативу, и мне остается только слушать. Я сейчас полностью занимаюсь бизнесом мужа, но и свою благотворительность не забываю. Вот приезжала к ректору, обсудить возможность привести деток из неблагополучных семей сюда летом. У вас очень развитая спортивная инфраструктура». «Понятно». Киваю я, когда она замолкает. «А ты... ты для этого сюда приехала?» «В город ты имеешь в виду?» «Недуменно хмурится она. Или в академию?» «Нет, я живу здесь уже пару недель, наверное». Когда Артем позвонил и попросил приехать. «Что?» У меня дрожит губа. «А Артем?» «Ну а кто еще?» Она пожимает плечами. «Конечно, Артем». Ты же знаешь наверняка про наши отношения. И когда у него возникли кое-какие обстоятельства, он обратился ко мне. А как же иначе? Мы с ним родные люди, столько всего пережили. Это уже навсегда. Не давая мне прийти в себя изящно, как фокусник, она вынимает из кармана золотистую магнитную карту. Я моментально узнаю ее. Это ключ от пентхауса Артема. Мне пора домой, Мира. Рада была тебя видеть. Ой, подожди-ка. Она достает из сумки мобильный. Артем как раз звонит. Ему передать что-то? Каждое ее слово взрывается в моем теле, не оставляя внутри ничего живого. Он с ней. Он позвал, и она приехала. Она — любовь всей его жизни. Ничего не прошло. Ничего. Он действительно ей звонит. Вижу его аватарку на экране. Того юного и влюбленного Артема, которого я не застала. Застыв на месте, машу отрицательной головой, когда Настя, уже проходя мимо, отвечает ему. «Да, привет. Ага, уже еду. Скоро буду». Когда я в конце концов отмираю и выхожу вслед за ней на улицу, Настя уже нет.